Девочка из стен. Элиза через подпол протиснулась на чердак и вынырнула из-под фанерной доски. Она втянула в себя тёплый свежий воздух и снова закашлялась. Глаза и ноздри всё ещё жгло, то, чем этот человек пропитал её дом, битым стеклом царапало горло. Элизе хотелось отхаркнуться, но это причинило бы ей слишком сильную боль. Она бросилась к своему убежищу. Выудила оттуда наполненную бутылку и не закрывая глаз облила лицо. Голова гудела пчелиным ульем и кружилась. Она погоняла тёплую воду во рту, позволяя ей стечь по подбородку на пол. Лужу она вытирать не собиралась. Это уже не имело значения. За ней пришёл пожиратель мёртвых. Нидхёгг, грызущий корневище мирового древа, носитель всех имён из прочитанных ей книг. Хель, Бармоглот, Сатана. Он пришёл за ней, пришёл мучить её, пришёл забрать её. Он напустил на её стены смог, чтобы задушить её, задушить и найти. И как ей теперь быть? Он окурил её дом ядом. Когда он первый раз ударил кулаком по стене, он попал прямо по её бедру. Она отшатнулась и сорвалась с опоры. Повиснув на руках, будто паук на разорванной паутине, он пришёл забрать её, как забрали её родителей. В чёрном столбе дыма, поднимающемся к небу, Элизе нужно было найти новое убежище. Элиза ополоснула лицо остатками воды. Чердак не сможет её защитить. Если она спрячется здесь, он просто разнесёт комнату и найдёт её. Нужно было выдохнуть. В голове зазвучал папин голос: «Давай подумаем». Не считая стены, вниз вел лишь один путь, через чердачную дверь. Путь в лапы Трауста. Он наверняка ждал ее, широко раскинув огромное ручище, словно готовый ссапать жертву растопырившей крылья в филин. «Может забаррикадировать дверь?» Снизу доносились громкие голоса. По коридору прогромыхали тяжелые шаги в противоположную от чердака сторону. Они должны были догадаться, где она спрячется, но почему-то не шли за ней, а значит у неё была фора. Элиза подошла к своему убежищу и схватилась за широкую фанерную доску по соседству с стой, которая охраняла её скромное имущество. В отличие от последней, эта половица была прибита гвоздями к одному тощему металлическому столпцу в каждом углу. Она стала на служившее ей постелью перекрытие, Ухватилась за край доски и потянула. Непомерное напряжение обожгло спину. Древесина болезненно впивалась в пальцы, но она не остановилась, пока гвозди с обеих сторон не вылезли наружу хотя бы наполовину. Она опустилась на колени и из-под низу надавила ладонями на противоположную сторону половицы, полностью её высвободив. Элиза перевернулась и с грохотом рухнула на пол. Потом подошла к следующей доске и снова взялась за дело. Гвозди были приколочены кое-как. Мама с папой делали чердачный пол на скорую руку. Когда они только переехали сюда, мансардный этаж был по большей части непригоден для использования. Голые ребра поперечных балок от самой лестницы. Родители даже позволили Элизе самостоятельно прибить несколько тонких фанерных листов. Правда, отец направлял её руки и сказал, сжимающие пневмомолоток. Но Елиза всё ещё была ребёнком. Бесконечная коробка не по стенам закалила её силу, но кости оставались слишком маленькими. Суставы пальцев невыносимо ныли, бёдра и икры горели огнём. Наконец поддалась и вторая доска. Там внизу, по полу, волокли что-то большое. Она отбросила вторую половицу в сторону, тёмная щель, ведущая в стены дома, разверзлась, Рассекающий дом глубоководной впадиной. Элизе казалось, что в свете чердачного окна она видит, как лопасти вентиляционного отверстия над головой выплёвывают слабый дымок. Нужно было выпустить его из стен. Этого должно было хватить. Её убежище перестало быть тайным. Теперь им даже искать не придётся её вещи: куртки, заменившие ей постель, съестные запасы, карандаши и рисунки. Вещи её родителей и её собственная одежда, книги и все подарки Броуди. Элиза схватила его старые плавательные очки и обернула вокруг рта маленькое полотенце для рук, заправив его концы за воротник. Из коридора снова донеслись шаги. На этот раз они направлялись в сторону чердака. Элиза заглянула в раскрытую пасть стен и прикинула маршрут. Затем нащупав ногами опору, она снова нырнула туда. Она спускалась обратно в стены, всё ниже и ниже, чувствуя на щеках обжигающие поцелуи дыма.